Значение выступления 14 декабря 1825 года Событию 14 декабря придавалось значение, какого оно не имело. Приписывались ему последствия, которые не из него вытекали. Чтобы вернее оценить его, не следует прежде всего забывать его наружность. По наружности это один из тех дворцовых гвардейских переворотов, какие происходили по смерти Петра в продолжении XVIII века. В самом деле, движение вышло из гвардейских казарм, руководили им почти одни гвардейские офицеры, представители коренного столбового русского дворянства. Движение было поднято по вопросу о престолонаследии, как поднимались все движения XVIII века, и на знамени движения было написано личное имя. В движении 14 декабря столько сходства с гвардейскими переворотами 18 века, что современники, наблюдавшие это событие, не могли не вспомнить о гвардейских переворотах. В любопытнейшей записке приехавшего около того времени в Петербург родственника императрицы-матери, принца Евгения Вюртембергского, мы находим следующий характерный рассказ. Когда получены были в Петербурге весть о кончине государя, незадолго до 14 декабря, принц Евгений встретил во дворце петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, который, разговорившись о положении дел, выразил принцу сомнение в успехе дела, то есть в успехе присяги великому князю Николаю, так как гвардия, по словам Милорадовича, очень привязана к Константину. А к какому говорите, в граф сказал Евгений. «Я жду естественного перехода престола к великому князю Николаю в случае, если Константин будет настаивать на отречении. Причем тут гвардия?» «Я с вами согласен», отвечал Милорадович. «Гвардии, понятно, не следовало мешаться в это, но она уже испокон века привыкла к этому и сроднилась с таким понятием». Итак, люди 14 декабря сделали дело, как не раз сделали его в продолжении XVIII века. Теперь в последний раз русская дворянская гвардия хотела распорядиться престолом, а потом гвардия перестала быть дворянской. Несмотря на все сходство движения 14 декабря с дворцовыми переворотами XVIII века, оно вместе с тем существенно отличается от последних, Отличие это заключается не только в характере вождей движения, но и в цели. Знамя, на котором было написано личное имя Константина, выкинуто было только для солдат, которых уверили, что они восстают за угнетенных великого князя Константина и за его супругу Конституцию. Великий князь был женат на Польке, а Полькиде иногда носят очень странные имена. Вожди движения были одинаково равнодушны к обоим именам. Они действовали не во имя лица, а во имя порядка. Ни одно гвардейское движение XVIII века не имело целью нового государственного порядка.